Мария. Дон да, Тоньо, а сколько у нас шпаг? 4. Ха. А сколько у нас мушкетов? 4. А нас сколько? Двое, Антонио. Ага. Чувствуешь проблему? Нет. Зачем нам два лишних мушкета? Да и первые два зачем? И со шпагами что делать? А вообще, это все к чему, Антонио? Да, а Просто я очень любил этот фильм в детстве. Представлял себя этим, э, усатым мексиканским актером, который потом еще спел «Селеноглазый э, такси». А я мечтала сыграть Констанцию. Ну, э, Мария, на Констанцию ты не очень похожа. А, а на кого, Антония? На Миледи, да? Э, Миледи бы ты тоже не сыграла. Ну, Антония, там остается только роль королевы. Нет. Королевы тоже нет. Ты могла бы сыграть Портоса. Да. Ну, Антоний, ну что ты говоришь? А что? У тебя и комплекция, и усы. Рост, правда, не очень. Метр сорок четыре. Но ведь кино – это великий обман. Ну-ка, скажи. Ну-ка, давай. Тысячи чертей. Тысячи чертей. А -а -а, Мария, еще раз давай. Тысячи чертей. Тысячи чертей. Прекрасно. Ты настоящий Портос. Все. Я пошел искать деньги для нашего фильма. Жди меня утром. Утром.